с мельчайшими подробностями, и надеялся, что успеет припомнить начальную свою пору и родителей своих, и настоящее имя, потому что памятная его жизнь была коротенькая и непутевая. А бессудная яма весьма глубока, и хватит ли ему обычных воспоминаний, чтобы долететь до дна? Не станет ли скучно и тоскливо по дороге? Не заводит ли он в голос к вящему удовольствию князя Жупила? Орать было стыдно, молчать тяжко. Никаких картин из жизни перед глазами не наблюдалось. А была сплошная чернота. Время растянулось, словно медовая капля, падающая из ковша. Ничего не происходило. И богатырь напугался. Что, если смерть такая вот и есть? Все понимаешь, а сделать ничего не можешь. Тут он спиной ощутил какое-то встречное движение, легкие уколы, услышал тихое потрескивание, и вот со всех сторон охватила его колючая и душная шуба, и стал ожидать он последнего страшного удара заостренных кольев, но так и не дождался. Тут уже не время замедлилось, а падение. Скоро оно совсем прекратилось, и молодца даже подбросило невысоко кверху. А потом гора сухого сена окончательно приняла его. — Ты смотри, даже колью в яме нельзя оставить без присмотру, — подумал Жихарь. И тут его с великой силой ударило по спине. Жихарь схватился за ушибленное место, потом, к своему удивлению, нащупал знакомые сгибы золотой ложки. — Я вам покидаюсь, собачьи дети, — зарал он. и вовремя сообразил увернуться. На его место тяжко рухнуло чье-то тело. «Должно быть, фуфлея покойника бросили», — решил Жихарь. «Теперь людям и вправду велят говорить, что я его зарезал ядовитым ножом. Срам какой!» Пошарил руками, и оказалось, что у чаемого фуфлея нет ни рук, ни ног, ни самой головы, и вообще это не фуфлей. а кожаный мешок, от которого вкусно пахло вареным, печеным и даже хмельным. Зря старый варяг снеди кинул. Дольше буду мучиться, — пригорюнился богатырь, но, как всегда после опасности, в животе забурчало, он развязал мешок, взял прямо сверху жареного гуся и как-то незаметно для себя обглодал до последней косточки. Жить стало лучше, жить стало веселее. Надо было как-то устраиваться, а там глядишь и выбираться. Над головой голубел кружок неба, да и мрачные песни дружинников ласкало ухо. На своих поминках побывать всякому лесно. На всякий случай, Жихарь издал несколько пронзительных смертных стонов громко пожаловался на остроту кольев. и соседству многочисленных мертвых тел и разных чудовищ. Конечно, проверить вряд ли кто осмелится. Но если князю забложит. Потом темнота надоела богатырю. Да и верные товарищи наверху разошлись. За стол поди вернулись, поминать будут, — позавидовал жихарь и ласково погладил варяжий мешок. По бульканью он определил деревянную флягу с пивом. достал. и приложился, поминая себя добрым словом. «Питье надо беречь», — вовремя вспомнил он. «Пора бы и оглядеться». Жихрь вытащил из-под себя пучок сена, скрутил его особым образом, зажал между ладоней и стал сильно тереть. Такое не всякому по плечу, но молодой воин долго этой хитрости учился у и дрозда в глухом лесу. Мало-помалу сухая трава затлела, а потом и пламя показалось. Жихарь скатился на землю, было довольно высоко, и удивился. Кто же это заготовил тут такую пропасть сена? И зачем? Никаких мертвых тел, и тем более чудовищ поблизости, не валялось. Яма была внизу просторная. Богатырь принялся ходить туда и сюда, внимательно следя. Не колыхнется ли пламя? Ходить пришлось долго, то и дело возвращаясь к стогу за новой долей сена. Сверху ведь его свалить не могли, значит, как-то по-другому доставили. Огонь и дым устремлялись вверх, но, наконец, потянулись и в сторону. Жихрь пошел, куда тянуло, и наткнулся на решетку. Решетка закрывала не какой-нибудь собачий лаз, а добрую дверь. Жихарь покрутил в руке сорванный замок и сдвинул решетку. Из прохода сильно тянуло холодом. Сперва он хотел на прощание поджечь сток. Дым пойдет вверх, тот-то будет там страхов и пересудов. Огненного змея заподозрят. Яма она и есть яма. Недаром, у далеких предков в жаркой стране, за зимними горами бог смерти так прямо и звался Яма. Да князь жупил со страху, убежит к тестью в грильбар, но потом подумал: а как не убежит, а как случится новому бедолаге сюда лететь? Жихарь сплел толстый жгут сена, воткнул его в стенную трещину и зажег. потом, не торопясь, разложил щедрые дары скопидомного варяга и честно поделил пополам, оставив долю грядущему бедолаге. Может, князь с княгиней прямо сегодня сюда еще кого-нибудь ввергнут. Залез обратно на сток и взбил сено, чтобы мягче было падать. И сверху заметил, что коле тут все же были, но кто-то их выдернул и редком поставил к стене. Добрый десяток. Богатырь скользнул вниз, выбрал пару колев один для факела, другой для драки. Обрывком железной цепи подпоясался, тоже пригодится. Все было готово к походу в неведомую тьму. Все, да не все. Ведь если заметят слабый дымок, если жупил что учует, он же спроводит сюда всю дружину, добивать преступного обидчика. Они увидят ход и кинутся в погоню.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 пронзенного осиновыми кольями. — Не заткнется ведь, пока не засохнет, — похвалил жихрь сам себя и тронулся в путь.